Глава 41 Бал. Я бы и рада ответить, но даже не знаю, что сказать, кроме банального приветствия. «Вы меня не помните? Городская площадь, взбесившаяся лошадь. Я хотел вас защитить, но вы исчезли», – произносит мужчина с легкой улыбкой. «Помню, конечно». Киваю я, замечаю что на нас поглядывают то тут, то там. «Спасибо, что не остались безразличным к происшествию. В наше время это особенно ценно. Ну что вы, спасти барышню – долг мужчины. Я Эйзер Кэмау» представляется блондин. «Берта Альмас», представляюсь в ответ. «Наслышана вас. Вы та самая адептка, что подняла из руин женскую академию в Сарвале», говорит Эйзер. «Там многие потрудились, я лишь одна из них. А вы, если не ошибаюсь, тот самый инспектор, что наводил в нашем городе порядки этим летом? Если так, то он человек хороший, то есть дракон. По крайней мере, так о нем отзывались ректор Иксандра». «Это мой долг, мисс Альмас. Раз уж мы с вами так встретились, позвольте пригласить вас на танец», — улыбается он. «За все эти годы вне общества я уже и позабыла, как надо танцевать. Да что там, я всегда была неумехой, ибо занятия с учителем бальных танцев были позволены только Стейше. Стоило о ней подумать, как сестра появилась в поле зрения. Может, я бы и не заметила ее в толпе, если бы не ярко-желтое пятно платья, привлекающее внимание. А рядом с ней мачеха и отец? Верно». На осенний бал приходят не только адепты, но и их семьи и близкие. А ещё просто приглашённые гости. Иными словами, сегодня здесь все сливки общества. Включая, конечно, Рейдера Гера. А вот и он, беседует с блондинкой у цветочной арки. Эта девушка в лиловом платье кажется знакомой. Даже слишком знакомой. Неужели Розалинда? Вздрагиваю, вспоминая, как она смеялась, держа в руках копии страниц моего дневника. Даже слышу в голове те ядовитые слова, что она мне бросила. Что ж, она была права. Тогда Рейдер герн на меня не посмотрел. А сейчас уже не надо. Пусть и дальше воркуют со столичными красавицами. Он ведь воркует? Судя по кокетливой улыбке Розалинды, именно так. Разговор у них двоих складывается замечательно. А может, это она, нынешняя невеста Рейдера? «Мисс Альмас, вам не нравится мелодия?» Отвлекает меня от мыслей Эйзер Кэмал. «Точно, я же ему не ответила». «Простите, господин инспектор, танцы не мой конёк», вежливо отвечаю я. «Это смотря кто ведёт партию, леди. Позвольте мне попробовать вас переубедить», галантно предлагает собеседник. Понимаю, что упираться дальше будет несколько странно и даже грубо. Тем более он уже протянул мне ладонь, и на нас смотрит всё больше людей, включая и Гера, что в этот момент к нам повернулся. Заметив, как вспыхнуло в его глазах холодное пламя, отвожу взгляд. «Проще сделать вид, что моего бывшего наречённого здесь больше нет». И стейшей нет, и родителей. И никто не глазеет. Ох, коблины Почему бы и нет? Только помните, что я вас предупредила. Предупреждаю будущего партнера по танцу и вкладываю ладонь в его руку. Как холодно. Он будто только из проруби вылез. Даже сквозь белоснежную перчатку это вполне четко ощущается, пробирает до костей. Но я стараюсь не подать виду. Следую за инспектором чуть ли не в центр сада. Будто нельзя остаться на краю. Мало внимания нам было. Стараюсь думать о движениях танца, чтобы не переживать попосту. Но вздрагиваю, когда господин Камел опускает руку мне на спину, чуть ниже лопаток. Очень неуютно, но нельзя этого показывать. Будет невежливо. Эйзел отлично чувствует музыку и тут же подстраивается под нее, увлекая меня в танец. Зачем я только согласилась? Чувствую себя каким-то деревом. Но его, кажется, все устраивает. А вот я нервничаю все сильнее. Особенно, когда в очередной раз натыкаюсь на чужие взгляды. Почему все смотрят? Даже Стейша, даже мачеха. А отцу, как всегда, ни до чего нет дела. И пусть. Я не буду на них смотреть. Особенно не буду глядеть на гера к плечу которого ластится Розалинда. Он что-то ей говорит, а затем вновь поворачивает голову в нашу сторону. Я тут же отворачиваюсь и натыкаюсь взглядом на зеленые глаза инспектора. Вы прекрасно танцуете для девушки из глубинки. Всем столичным на зависть. Вдруг хвалит он, а затем так резко меня наклоняет, что приходится вцепиться в его плечо. Насколько я помню, такого движения в этом танце не было. Или что-то изменилось, за время, что я не танцевала. Смотрю краем глаза на другие пары, повторяющие за нами. Выходит, я просто забыла? Надеюсь, больше сюрпризов не будет. Благо, музыка заканчивается. «Вы прибыли в ваш дар мисс Альмас?» Интересуется Эйзер, как только я отступаю на шаг назад. Хочу ответить, но мой голос заглушает другой. «Она прибыла со мной, господин Кэмау». Раздается за спиной. Рейдер.